Спасение. И она сейчас же проснулась, сейчас же оделась и поспешила к матери. Королева Наварская прихватила с собой стражу, чтобы, если понадобится, ворваться силой. Однако моргов пустили беспрепятственно, и она тут же поняла почему. У мадам Екатерины находился Карл IX, и он был взбешен. Он бронился и клялся, что король здесь он, и он будет повелевать, а не заговорщики, которые сходятся в тайных подземельях. Его рев раздражал мадам Екатерину, а ей необходимо было кое-что обдумать. Кроме того, она не чувствовала себя в безопасности. Марго, больше чем кто-либо, могла это прочесть по ее лицу, неподвижному как маска. Мать приветливо встретила свою дорогую девочку и указала ей на ее излюбленную скамейку. Какой бы там Марго ни была, но она оставалась прежде всего маменькиной дочкой и больше всего на свете любила посиживать на этой скамеечке возле старухиной юбки, запустив в волосы обе руки и читая огромные переплетенные в кожу фолианты. Обычно она наваливала их себе на колени по несколько штук за раз. Она и сейчас взяла по привычке книги со стола, принялась даже перелистывать их, но взор ее блуждал, она поглядывала то на брата, то на мать. Карл IX был поражен, что его бессвязная брань и крики почему-то не производят решительно никакого впечатления на старуху, которая лишь молча наблюдает за ним». Тогда он решил показать себя еще более твердым и грозным. Он вытянул шею, его ржеватые усы опустились, и он устрашающе потряс руками, даже не руками, а кулаками, он стиснул кулаки. При этом он из-под тяжка следил за матерью, стараясь сообразить, каких новых козней можно еще от нее ожидать. — Ты хорошо спала, матушка? — спросил он. Твой праздник был слишком шумным, сын мой, и все-таки ты поднялась весьма рано, а с тобой и еще кое-кто, в частности, мой брат Данжу. Я все знаю. Вы замышляете коварные планы против меня, против государства, иначе вы бы не совещались в таком гнусном месте. Посмотреть сверху прямо преисподнее. «Это только так кажется, сын мой, если стоишь на стремянке. Значит, ты не отрицаешь этого матушка». И правильно делаешь, ибо лицо, которое вас там застало, готово все повторить в твоем присутствии. Едва ли. А сыну послышалась ты дурак, и дочь поняла, ей не жить. Марго склонилась над книгой, Карлом овладел новый приступ ярости. Он прикажет немедленно арестовать своего брата Данжу, — кричал он, — родная мать покушается на его жизнь и намерена возвести на престол его брата. А я призову на помощь моих протестантов. Теперь я буду править, опираясь только на господина адмирала Колиньи». Уже совсем по-мальчишески зарал он и тут же ужаснулся собственной дерзости. То, что последовало, отвечало его худшим опасениям. Мать заплакала. Мадам Екатерина любила во всем соблюдать постепенность. Сначала она помахала короткими ручками, и ее крупное тяжелое лицо понемногу уподобилось невинному личку горько обиженной девочки. Потом она закрыла его пальчиками, однако, высматривая между ними, внимательно следила за всем происходящим и при этом скулила и взвизгивала. Все выше и пронзительнее скулила она, и по ее пальцам не стекала ни единой слезинки. Мадам Екатерина научилась притворяться чрезвычайно убедительно, только подделывать слезы она не умела. Карл заметил лишь то, что ей удалось. Марго видела остальное. Среди всхлипываний старуха наконец проговорила, «Позвольте мне, сир, вернуться к себе на родину». Я уже давно дрожу за свою жизнь. Вы подарили своим доверием моих заклятых врагов. Она надеялась, что тут-то он и испугается, и он в самом деле испугался. Да ведь ему только хотелось узнать, что они сегодня утром решили, беспомощно ли лепетал Карл. «То, что пойдет на благо вашего королевства», — ответила она. И притом ответила крайне сухо, а лицо опять казалось такой же непроницаемой маской, как и перед тем. Трудно было даже поверить, что ею только сейчас была разыграна сцена плач. Голос ее зазвучал взыскательно и строго. «И решать пришлось без вас», — продолжала она, — «ибо решение это требует действий необычайных и достойных великого государя, но тебе они не по плечу». «Мой бедный сын!» Все это говорилось с той же укоризненной строгостью, особенно резкий поворот после комедии смирения. Мадам Екатерина опять сидела перед ним, словно облеченная высшей властью, словно она никогда и не просила разрешения удалиться во Флоренцию, откуда ее в свое время выгнали. Карл смотрел на свои ноги, а в голове у него все путалось, мешалось и кружилось». Ему приходили на память все намеки, которые мать делала в те дни, когда положение еще не было таким острым, как сейчас. Тогда он не препятствовал ее кровавым замыслам и относился к ним так, словно это был только кошмарный сон. Даже сама мадам Екатерина предавалась им лишь как опасным упражнением ума, заглядывающего в бездну. Все же Карл очень хорошо запомнил имена Амури и Линьероля принесенных в жертву его страху, хотя опасность была тогда гораздо меньше. А за это время он, желая доказать свою самостоятельность, вошел в сношение с Гугенотом Каленьи, стал звать его отцом и во всем следовать его советам. И вот Карл оказался накануне войны с Испанией. Австрийский дом все теснее обвивал свои щупальцы вокруг страны, оставшейся в одиночестве. В руках этого дома был юг, вся середина старого света. Распоряжался он также странами нового света и их золотом, господствовал над церковью, а через нее над всеми народами, в том числе и над народом Карла. В его собственном замке, на его ложе, улегся этот дом в лице эрцгерцогини, столь окаменевшей от золота и власти, что ее невозможно было Опрокинуть. «Что же теперь делать?» спрашивал себя с отчаянием Карл IX, глядя на свои ноги. «Все вокруг только и носятся с кровавыми планами, только и думают о том, как бы убить. Разница лишь та, что Гиза, да и моя мамаша желают убивать французов, желают истреблять моих подданных, а господин адмирал хочет убивать испанцев. Это мне больше нравится». Правда, если он вернется победителем, тогда и я вынужден буду его бояться, ибо он окажется сильнее меня. Пока же сильнее нас обоих, Гизы. Мать стоит за то, чтобы Гизы сначала напали на сторонников истинной веры. Я же должен покамест спокойно сидеть в лувре и выжидать. А потом мои свежие войска накинутся на ту партию, которая уцелеет, и отправят ее главарей, еще тепленькими на тот свет. Он поднял глаза, словно спрашивая, как же ему ко всему этому отнестись. Мать ободряюще кивнула. Не раз наставляла она сына, и он научился понимать ее, правда, до известной черты, а дальше не с места. Там она становилась непроницаемой, а он слабел. Быть может, он и проник бы в ее замыслы, Почуял бы самое главное в ее плане, если бы что-то не мешало ему, какое-то сопротивление его мышлению. «Самое гнусное решение они приняли только сегодня утром в подвале», — сказал себе Карл. «У меня сосет под ложечкой, и все нутро холодеет. Неужели никто не поможет мне?» Едва он это подумал, как выступила вперед его сестра и твердо заявила... «Никакого убийства не будет. Я запрещаю». Мадам Екатерина только рот раскрыла и просидела несколько мгновений неподвижно. «Что это на девочку нашло?» «Ты запрещаешь?» — раздельно повторила Медичи. «Карл тоже проговорил с изумлением. Ты?» «Я», — твердо повторила Марго. «А через меня некто другой». Она имела в виду мраморного бога с красными губами. Наварра начинает угрожать, — пронеслось в голове мадам Екатерины. — Тем скорее я должна действовать. — Кто может что-либо запретить королю Франции? — заметила она с холодным удивлением. Принцесса не ответила. Она состроила капризную гримасу. Карл спросил, — Мне тоже хотелось бы знать... Кто здесь повелевает? Неудачный вопрос. Ему же во вред. Но любопытство взяло вверх. Да и матери все еще кажется, что она чего-то не расслышала. Странная девочка. То сидит над книгами, то спит с мальчишками. Уж из-за Гиза были неприятности. Что же она опять хочет получить порку? Если ты ничего не желаешь объяснить мадам Екатерина все еще сохраняла снисходительный тон, то как же ты хочешь, чтобы тебя поняли? Ты отлично понимаешь меня. Никаких убийств. Кто говорит об убийствах? Но что касается враждующих партий, то нам, к сожалению, каждый день приходится видеть, как они накидываются друг на друга. То католики твоего Гиза, то гугеноты твоего Наварры, Мне очень жаль тебя, дочка. Ты, конечно, уже успела убедиться, что у каждого из них есть свои преимущества. Ну скажи, как нам все это прекратить? Но изловещему добродушию матери Марго опять противопоставила повеление, полученное ею во сне: никаких убийств. Глаза у нее были широко раскрыты. И сквозь свою желто-бледную мать она словно видела лицо Бога, к губам которого прилила темно-алая кровь. «Мы сами не должны совершать никаких убийств. Тогда и партии не будут нападать друг на друга. Ведь знак-то всегда подаем именно мы». «Мы», — повторила мадам Екатерина, уже не сдерживая своего раздражения. Она чуть не задохнулась от злости. Оказывается, эта ученая особа, расходующая столь много постельного белья, следила за всем гораздо внимательнее, чем можно было ожидать в те дни, когда она так безобидно держалась за материнскую юбку, и сама открыто в этом признается. «Я ведь не дурочка, мама, и частенько слышу такие речи, истинный смысл которых вскрывается только потом». «Моему брату-королю вы говорите то, чего он сам еще не понимает. Но я-то ученая. Я понимаю язык птиц», — добавила она точно по наитию. Однако это было просто воспоминанием о бесчисленных статуях из ее сна, которые явственно говорили с ней, хотя они только щебетали, как самые мелкие птички с острова. «Как ты думаешь, сын мой?» Не дать ли нам твоей сестрице опять маленький урок? Он на нее однажды очень хорошо подействовал. Вы помните, сир, то утро, когда наша толстуха Марго проспала с Гизом несколько дольше, чем следовало. Тусклые глаза из-под маски как будто слегка блеснули. Но теперь Карл не имел желания сечь свою толстуху Марго. В голове у него кое-что, кое с чем связалось. Сопротивление его мышления вдруг исчезло. Он воскликнул, «Она права, что запрещает убийство!» «Я тоже запрещаю!» «Уходите!» Мадам Екатерина жестко и холодно указала им на дверь, возле которой сегодня даже не было охраны. Поэтому старуха опасалась худшего, и ее непоколебимое самообладание далось ей нелегко. Карл, этот потомок рыцарей-варваров, мог просто заточить ее в темницу. Ведь ее сын Данжу, хоть он ей во много раз ближе Карла, не заступится за нее. Сделанного не воротишь. А в этой чересчур любознательной девице она сейчас впервые увидела для себя угрозу. Однако Екатерина и тут не потеряла власти над собой. «Уходите!» Но, увы, они не ушли. «Адмирал Колиньи должен жить!» «Король Наварский должен жить!» Они крикнули это одновременно. Оба имени словно старались вытолкнуть друг друга. Старуха пожала плечами. «Вот видите, у вас нет единодушия. Я хочу того же, что и моя толстушка Марго». Мой брат-король меня поддержит. Значит, перед ней союзники. Но как только мадам Екатерина чувствовала, что она уже не сильнейшая, она прибегала к хитрости. «Давайте заключим договор, милые дети. Вы назвали два имени. Ни одному из этих лиц я не желаю никакого зла. Я пальцем не пошевельну для того, чтобы кто-нибудь из них погиб». Но если один из них все-таки погибнет, тогда, дорогие детки, не требуйте от меня, чтобы я продолжала защищать другого. Да это было бы уже не в моих силах, — добавила она, — скорее жалобно, ибо ее дочь вдруг точно выросла. Королева Наварская стала даже выше ростом благодаря знанию и воле. Я понимаю язык птиц, — бросила она свысока бедной старухи. Двуязычные речи вашего величества надо толковать так, что вы сначала прикажете умертвить господина адмирала, а затем короля Наварского, моего супруга. — Ну что ты говоришь? — Она догадалась, — вдруг радостно воскликнул Карл. — Моя толстуха Марго умница, она все знает. Но господин адмирал должен жить, я приказываю. «Он мне отец». «Ну что ты говоришь», — повторила старуха, отвернувшись от своего сына тугодума и обратилась к несравненно более сообразительной дочери. «Сама сообрази. Может ли кто-нибудь из нас запретить человеческим страстям и ненависти партий толкать людей на убийство? Но не на убийство короля моего мужа. Я так же мало могу воспрепятствовать этому, как и ты». «Никто не знает, с чего именно начнется. Ты знаешь. Ты знаешь!» — зарычал Карл. Старуха вздрогнула, потом напустила на себя скорбь, благородную скорбь, никаких слез и нытья, осанка женщины, возложившей на свои плечи тяжелый груз многих печальных, но необходимых деяний, за которые приходится нести ответственность. «Вот она где, судьба дома Валуа!» сказала Екатерина, повертев указательным пальцем у виска. «Не у вас. Вы молоды и следуете своему любострастию. Я одна поддерживаю своим разумом это великое бремя, иначе все бы рухнуло, и наш дом тоже». Это было ее самой искренней минутой, и эта искренность оказала свое действие. Старуха и сама не понимала, почему после ее слов оба союзника притихли. Их молчание сбило ее с толку, она переоценила свой успех и тут же совершила ошибку, заявив, «Пусть ты влюблена, но ты моя дочь. А мы знаем, что в конце концов остается после всех наших бурь. Только мы сами. Маленький Наварра, как и все твои мужчины, старается изо всех сил». Но настанет утро, когда ты уже не найдешь на своем ложе отпечатка его тела. В первый раз ты спросишь, куда же он делся, и во второй раз спросишь, а в третий уже не спросишь и уже не захочешь непременно знать во всех подробностях, как он исчез. Однако Медичи разглагольствовала напрасно. Марго повторила голосом Бога «Сказано, не убий». «Вот еще новости», — пробормотала мадам Екатерина, покосившись на потолок. «Или я приму протестанство!» «Или она примет протестанство!» — зарычал Карл, и огорченная мамаша вынуждена была признать, что ее дети явно стокнулись. «Я требую жизни для короля Наварского!» «Я требую жизни для адмирала Кулиньи. Да пропади ты пропадом со своим неугомонным старым драчуном. Он готов погубить королевство, а ты его еще отцом зовешь. Она хотела выставить из комнаты сына, чтобы поладить с дочерью. — Ну, хорошо, поедешь со своим наварой в Англию. Англичанка плохо помогает нам. Но Елизавета и ее деньги нам необходимы, раз твой брат Карл со своим папашей коленьи сажают нам на шею австрийский дом. Поезжайте, когда хотите. Она сделала одно только легкое движение, как бы отпуская дочь. Говорить она больше не могла. То ли притворялась, то ли на самом деле обессилила. Карл IX последовал за сестрой. А дочь тут же вернулась к тому подчиненному положению, в котором прожила всю жизнь. Опустив голову, она преклонила колено и послушно удалилась. Карл был так поражен совершенно неожиданной победой Маргариты, что совсем позабыл о своем деле, да еще в ту самую минуту, которая оказалась для этого дела решающей.